Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джек Лондон. Золотой луч. Лон Макфен был в слегка ворчливом настроении из-за потери своего кисета. Иначе он рассказал бы мне кое-что относительно барака у озера неожиданностей, прежде чем мы добрались до него. Целый день мы сменялись и поочередно шли впереди саней, протоптывая след для собак. Это была тяжелая лыжная работа, не располагающая человека к многословию. И все же в полдень, когда мы остановились для варки кофе, Лон Макфен мог бы улучить минуту и рассказать мне о бараке. Но он не сделал этого. Озеро неожиданностей. Для меня это был барак неожиданностей. Я никогда прежде о нем не слыхал. Признаюсь, я был несколько утомлен, и в течение часа все посматривал на Лона, не предложит ли он расположиться на отдых. Но я был слишком горд, чтобы предложить ему это сделать, или хотя бы спросить о его намерениях. А между тем он служил у меня, я его нанял за хорошую плату, чтобы погонять моих собак и слушаться моих приказаний. Должно быть, я и сам был в несколько ворчливом настроении. Он не говорил ничего, а я решил ни о чем не спрашивать, даже если нам придется прошагать всю ночь. К бараку мы подошли внезапно. В течение целой недели пути мы не видали ни одного барака, и, по моему мнению, было мало шансов дойти до какого-нибудь жилья в течение еще одной недели. И вот он стоял тут, прямо перед моими глазами, настоящий барак, с тусклым светом в окне и с дымом, поднимавшимся за витками над трубой. — Почему вы не сказали мне, — начал я, — но был прерван лоном, который пробормотал. — Озеро неожиданностей лежит за одну милю отсюда, по маленькой тропинке, и это, собственно говоря, пруд. — Да, но барак, кто в нем живет? — Женщина, — был ответ. В следующую минуту лон уже стучался в дверь, и женский голос пригласил его войти. Вы недавно видели Дева? Спросила она. Нет, небрежно отвечал он. Я пошел в другом направлении, вниз к Серкл Сити. Дев ведь пошел вверх по дороге в Даусон, не правда ли? Женщина кивнула головой, а лон принялся выпрягать собак, покуда я разгружал сани и втаскивал провизию в барак. Это было большое помещение в одну комнату, и женщина, очевидно, жила в нем одна. Она указала на печку, на которой уже кипела вода, и Лон взялся за приготовление ужина, а я открыл ящик с рыбой и кормил собак. Я ждал, что Лон нас познакомит, и был озадачен, ибо он этого не делал, хотя они, по-видимому, были старые приятели. — Вы Лон Макфен, не так ли? — услыхал я вопрос. — Да, теперь я вас вспомнила. В последний раз я видела вас на пароходе, правда? Я помню, что ее слова вдруг как будто замерли на устах от ужаса, который, как мне показалось, засветился в ее глазах от какого-то внутреннего видения. К моему удивлению, Илон был взволнован ее словами и манерой. Лицо его выразило отчаяние, а голос его прозвучал тепло и сердечно, когда он проговорил «Последний раз мы встретились в Даусоне». Был юбилей королевы, или рождение, или что-то в этом роде, помните? Были гонки на конуе вниз по реке и скачки с препятствиями по главной улице. Ужас исчез из ее глаз, и все ее тело словно опустилось. — О да, я помню, — сказала она. — Вы победили в одной из лодочных гонок. — Как удалось Деву в последний раз? — — Вероятно, он нащупал жилу так же блестяще, как и всегда, — спросил Лон, без видимого отношения к предыдущему разговору. Она улыбнулась и кивнула головой, а затем, заметив, что я разворачиваю постель, она указала на ту часть барака, где я мог расстелить. Ее койка, как я заметил, помещалась в противоположной стороне. Когда я услыхала ваших собак, мне показалось... что едет Дэв, — сказала она. После этого она уже ничего не говорила, довольствуясь тем, что следила за поварскими операциями Лона и порою прислушивалась, не раздастся ли на дороге собачий лай. Я развалился на постели, курил и наблюдал. Здесь была какая-то тайна. Это было для меня ясно, но больше я ничего не сумел установить. Почему, черт возьми, Лон даже не намекнул мне ни о чем до самого нашего приезда. Незаметно для нее я рассматривал ее лицо. И чем дольше я смотрел, тем труднее становилось отвести глаза. Это было дивно прекрасное лицо. Неземное, сказал бы я, с каким-то внутренним сиянием или с выражением чего-то, чего не было ни на земле, ни на воде. Страх и ужас совершенно исчезли, и лицо было спокойно прекрасно, если словом спокойно можно выразить то неосязаемое скрытое нечто, которое я так же мало мог бы назвать светом и сиянием, как и выражением. Внезапно, как бы впервые взглянув на меня, она заметила мое присутствие. Вы недавно видели Дева? Спросила она. С моего языка чуть не сорвалось, какого Дева? когда лон кашлянул сквозь пар, поднимавшийся над шипящим салом. Этот кашель мог происходить и от пара, но я понял его как знак и не задал своего вопроса. — Нет, не видал, — отвечал я. — Я новичок в этой части страны. — Но вы не хотите сказать, — прервала она, — что никогда не слыхали про Дева, про большого Деву Олша? Видите ли, — извинился я, — я новичок в этой стране. Я жил в Низовьях, по дороге в Ном. — Расскажите ему про Деву, — сказала она Лону. Лон казался смущенным, но начал рассказывать тем задушевным, сердечным тоном, какой я знал у него и прежде. Тон То казался мне, пожалуй, слишком задушевным и сердечным, и это меня раздражало. — О, Дев, это замечательный человек, — сказал он. В каждом дюйме чувствуется настоящий мужчина. В нем шесть футов и четыре дюйма, без башмаков. Слово его свято, как договор. Врет тот, кто говорит, что Деф когда-нибудь солгал. Такой человек будет иметь дело со мной, если только от него что-нибудь останется после того, как Деф разделается с ним. Потому что Деф — боец. Да, он старый вояк, он ходил на медведя. с игрушечным ружьем, калибр 38. Он получил несколько царапин, но знал, что делает. Он спустился в берлогу, чтобы убить этого Мишку. Он ничего не боится, Царит деньгами, а когда денег нет, готов отдать последнюю рубашку. Да, он в три недели высушил вот это озеро неожиданностей и добыл из него девяносто тысяч. Не так ли? Она зарделась и с гордостью кивнула головой. С живейшим интересом она следила за каждым словом его рассказа. — И я должен сказать, — продолжал Лон, — что я страшно разочарован от того, что сегодня не застал здесь Дэва. Лон поставил ужин на необтесанный сосновый стол, и мы набросились на еду. Собачий вой заставил женщину подойти к дверям. Она приоткрыла их на дюйм и прислушалась. — Где Дэв Уолш спросил я в полголоса. Умер, отвечал он. Быть может, в аду. Почем я знаю? Помалкивайте. Но вы только что сказали, что надеялись застать его здесь, подзадуривал я. О, заткнитесь же, Бога ради, отвечал он, так же тих. Женщина затворила дверь и вернулась на свое место. А я сидел и размышлял над тем, что человек, велевший мне заткнуться, получает от меня в месяц двести пятьдесят долларов жалования. и полное содержание. Лон мыл тарелки, а я курил и наблюдал за женщиной. Она казалась еще красивее. Красота ее, правда, была несколько странной. Поглядев на нее пристально в течение пяти минут, я принужден был вернуться в реальный мир и бросить взгляд на Лона Макфена. Этот взгляд убедил меня, что, вне всякого сомнения, женщина тоже была реальной. С самого начала я принял ее за жену Дэф Но раз Дэф Олш умер, она могла быть только его вдовой. Мы рано улеглись, ибо на завтра нам предстоял долгий путь. А когда лон забрался под одеяло подле меня, я решился задать ему вопрос Эта женщина сумасшедшая? В конце рехнулась, отвечал он. И прежде чем я мог сформулировать следующий вопрос. Лон Макфен заснул. Я мог бы поклясться в том. Он всегда засыпал таким образом, заползет под одеяло, закроет глаза и улетит в царство сна, оставляя за собой только спокойное, ровное дыхание. Лон никогда не храпел. На утро надо было быстро позавтракать, накормить собак, нагрузить сани и пуститься в путь по снежной тропе. Мы простились, когда сани двинулись. а женщина стояла на пороге и провожала нас. Я унес с собой образ неземной красоты прямо под веками. Мне стоило только смежить их, чтобы в любой момент увидать ее снова. Тропа была не протоптана, так как озеро неожиданности лежало далеко от проезжих путей, и мы слоном сменялись, утаптывая дорогу своими большими подбитыми лыжами, чтобы собаки могли подвигаться вперед. но вы сказали, что надеялись встретиться с Деумолшем в бараке. Этот вопрос не раз вертелся у меня на языке, но я его не задал. Я мог подождать до полудня, когда мы расположимся на отдых. Но когда полдень наступил, мы все еще шли прямо вперед, так как Лон объяснил мне, что у разветвления Тили находится стоянка охотников за оленями, и мы можем добраться туда до наступления темноты. Но мы не добрались туда, к этому времени, потому что Бройд, вожак своры, сломал себе лопатку, и мы провозились с ним час, прежде чем решились застрелить. Затем при переходе через кучу деревьев на замерзшем русле летили, сани потерпели аварию, и мы принуждены были остановиться и починить полозья. Я варил ужин и кормил собак, пока Лон производил починку. А затем мы вместе пошли, чтобы набрать льда и топлива на ночь. После этого мы уселись на свои одеяла, в то время как наши макасины, насаженные на шесты, дымились у костра. Мы курили вечернюю трубку. — Вы не знали ее? — неожиданно спросил он. Я покачал головой. Заметили ли вы окраску ее волос и глаза, и цвет лица? Ну так от этого она и получила свое прозвище. Она была словно первый теплый луч золотой зари. Оттого ее и прозвали Золотой Луч. Слышали вы когда-нибудь о ней? У меня осталось неясное воспоминание о том, что я где-то слышал это имя, но оно ничего мне не говорило. Золотой Луч, — повторил я. Это звучит, как прозвище кафешантанной певички. Лон покачал головой. Нет, она была порядочной женщиной, по крайней мере, в этом смысле. И все же она совершила тяжелый грех. Но почему вы все время говорите о ней в прошедшем времени, как будто она умерла? Из-за мрака, покрывшего ее душу. Мрака, подобного мраку смерти. Золотой луч, который знал и я, знали и в Даусонии на сороковой миле, угас. Безумное существо, которое мы видели прошлой ночью, — это не золотой луч. — А Деф? — спросил я. — Он построил этот барак, — ответил он. — Он построил его для нее и для себя. Он мертв. Она ждет его там. Она наполовину верит, что он не умер. Но кто может знать причуды свихнувшегося мозга? Может быть, она и совсем верит в то, что он не умер. Как бы то ни было, она поджидает его там, в бараке, который он построил. Кто воскресит мертвых? И кто воскресит умерших заживо? Во всяком случае, не я. Вот потому-то ей сказал Давича, будто надеялся застать там Дэва Уолша. Ручаюсь чем угодно, что я был бы более удивлен, чем она, если бы встретил его там прошлой ночью. Я не понимаю, — сказал я. Начните сначала, как подобает белому человеку, и расскажите мне всю историю. Илон начал рассказывать. Виктор Шове был старый француз, родом из Южной Франции. Он прибыл в Калифорнию во время золотой лихорадки. Был он пионером. Золота он не нашел, но вместо того сделался продавцом солнечного света в бутылках, короче говоря, виноградарем и виноделом. это и привело его на Аляску в первые дни. Он перевалил через Келькет и пошел вниз по Юкону еще до открытия Кармака. В старое городище на десятой миле было заложено шове. Он отвез первую почту в Арктик-Сити. Он сделал заявку на каменно-угольные копии на парке лет двенадцать тому назад. Он участвовал в продовольственном в прииске Лофтес в округе Неппинук. Виктор Шаве был добрым католиком, любившим две вещи на свете – вино и женщин. Вино он любил всех сортов, а женщину только одну. И эта женщина стала матерью Марии Шаве. Здесь я громко застонал, как против воли подумал о том, что платил этому человеку 250 долларов в месяц. — Что еще случилось? — спросил. «Случилось — Случилось? — жаловался я. — Я думал, что вы рассказываете историю золотого луча. Мне не нужны биографии вашего пьяницы-француза. Лон спокойно запалил трубку, сделал длинную затяжку, затем отложил трубку в сторону. — Вы же велели мне рассказывать сначала, — сказал он. — Да, — ответил я сначала. А началом истории золотого луча был старый пьяница-француз, ибо он был отцом Марии Шове, а Марии Шове и есть золотой луч. Чего вам еще надо? Виктор Шове никогда не мог похвастаться особенной удачей. Он ухитрялся жить и сводить концы с концами, и хорошо заботился о Марии, так как она походила на женщину, которую он любил. Он очень хорошо заботился о ней. Речка Золотого Луча названа так в ее честь. Город Золотого Луча тоже. Старик был мастер закладывать города, только он никогда не доводил их до конца. «Скажите по чести», — сказал он с одним из свойственных ему молниеносных изменений в тоне. «Вы видели ее? Что вы думаете о ней? О ее внешности?» Как действует она на ваше чувство прекрасного? — Она замечательно красива, — сказал я. Я никогда в жизни не видал ничего подобного. Несмотря на то, что я догадался о ее сумасшествии, я не мог отвести тогда от нее глаз. Это было не любопытство, это было изумление, настоящее изумление. У нее такая странная красота. Она была еще более красива, прежде чем тьма спустилась на нее. — мягко сказал он. Она была истинным золотым лучом. Он переворачивал сердца всех мужчин. И головы тоже. Она с трудом вспоминает, что я когда-то победил на гонках в Даусоне. Я, который любил ее и слышал от нее, что она меня любит. Красота ее заставляла всех мужчин в нее влюбляться. Она бы, наверное, получила от Париса яблоко, и никакой бы Троянской войны не заварилась. Да вдобавок она еще вскружила бы голову и самому Парису. А теперь она живет во мраке. Она, которая всегда была непостоянной, теперь в первый раз стала верной. Верной призраку, мертвецу, смерти которого она не сознает. Вот как это случилось. Вы помните, что я говорил вчера ночью о Дэви Уолше, о большом Дэви Уолше? В нем было все, о чем я говорил, и еще больше, много больше. Он явился в эту страну в конце 80-х годов. По сравнению с вами, это пионер. Ему было тогда 20 лет. Он был молодым бычком. Когда ему стало двадцать пять, он мог поднять с земли тринадцать 50-фунтовых мешков муки. Сначала каждую осень выгоняла его вон голодовка. В то время это была пустынная страна, ни речных пароходов, ни пищи, ничего, кроме туш лосей и следов кролика. Но после того, как голод выгонял его три года подряд, он сказал, что ему это надоело. И в следующем году он остался на месте. Он жил на одном месте, когда ему удавалось добыть его. В ту зиму он съел одиннадцать собак. Но все-таки остался. Он остался еще на одну зиму и еще на одну. Он больше никогда не покидал этой страны. Он был быком. Большим быком. На тяжелой работе он мог перещеголять самого сильного человека в стране. Он мог пронести больше груза, чем челькетский индейец, и грести дольше туземца со стика. Он мог путешествовать пешком с мокрыми ногами, когда термометр показывал пятьдесят ниже нуля. А это, скажу я вам, хорошее мерило живучести. Вы бы отморозили ноги при двадцати пяти, если бы замочили их и пытались продолжать путь. Дефу Олж был настоящим быком, что касается силы. А между тем он был мягок, обладал покладистым нравом. Всякий мог его уговорить. Худший негодяй в лагере мог обманом выманить у него последний доллар. Это меня не смущает, — смеялся он на своей податливостью. Я не провожу из-за этого бессонных ночей. Но не воображайте, что он был мягкотелым. Вы помните рассказ о медведе, за которым он погнался с маленьким ружьишком. Когда дело доходило до боя, Дев был страшнее всех. Он был покладист и добр со слабыми, но сильные должны были уступать дорогу, когда он проходил. Он был мужчиной, которого любили мужчины, а это наивысшая похвала. мужчиной для мужчин. Дэв не принимал участия в большом состязании на быстроту заявки в Даусоне, когда Кармак открыл прииск в Бананце. Дэв, видите ли, был как раз тогда на Мамоновой речке и сам исследовал ее. Он открыл Мамонову речку, сделал на ней заявку. Довыл из нее восемьдесят четыре тысячи и расширил прииск настолько, что он обещал на будущий год дать пару сотен тысяч. Когда наступило лето и почва стала топкой, он отправился вверх по Юкону в Даусон, чтобы поглядеть, как выглядит прииск Кармака. И там он увидел золотой луч. «Я помню тот вечер. Я всегда буду его помнить». Это произошло мгновенное, и невольно содрогаешься при мысли о том, как сильный мужчина в полноте своей мощи был сражен одним взглядом нежных глаз такого слабого белокурого женского существа, как золотой луч. Это произошло в бараке ее отца, старого Виктора Шове. Кто-то из друзей привел туда Деву, чтобы поговорить о закладке города на Мамоновой речке. Но он мало говорил. а то, что он говорил, походило на тарабарщину. Я говорю вам, один вид золотого луча совсем одурманил Дева. Старый Виктор Шове уверял после его ухода, что Дев был пьян. Так оно и было. Он был пьян, но золотой луч — вот тот крепкий напиток, который опьянил его. Этот первый брошенный на нее взгляд решил все дело. Он не пошел вниз по юкону через неделю, как предполагал прежде. Он проваландался в Даусоне месяц, два месяца, все лето. А мы, которые тоже страдали, понимали его и следили за тем, чем это кончится. Нам казалось несомненным, что золотой луч нашла своего господина. А почему бы и нет? деф был весь залит романтическим светом. Он был королем мамоны. он открыл Мамонову реку он был старым волком одним из старейших пионеров в стране люди оборачивались когда он проходил и говорили друг другу благоговейным шепотом вот ее дефоолш а почему бы и нет в нем было шесть футов и четыре дюйма у него тоже были белокурые волосы кудрями спадавшие на шею и он был быком быком с жёлтой гривой ему пошел тогда Тридцать первый год. И Золотой Луч полюбила его. После целого лета танцев и ухаживания они были объявлены женихом и невестой. Осень была у дверей. Дев должен был вернуться на Мамонову речку для зимних работ, а Золотой Луч отказалась сразу выходить замуж. Дев поручил Дески Бернсу управление прииском, а сам околачивался в Даусоне. Это ни к чему не привело. Она хотела еще на некоторое время сохранить свою свободу. Она настаивала на этом и не хотела выходить замуж раньше будущего года. Итак, по первопутку Дэв Уолш пошел один вниз по юкону позади своих собак с уговором, что венчание состоится, когда он вернется на будущий год с первым пароходом. Дэв был постоянен, как полярная звезда. а она изменчива, как компасная стрелка на корабле, везущем магнит. Дэв был так же стойко надежен, как она, ветреная и непостоянна. И Дэв, который никогда ни в ком не сомневался, до некоторой степени сомневался в ней. Это была ревность влюбленного, а, может быть, это была весть, переданная его души и ее душой. Как бы то ни было, Дэв терзался боязнью измены. Он боялся верить ей до будущего лета, но все же вынужден был ей верить, и поэтому чувствовал себя не в своей тарелке. Кое-что я узнал впоследствии от Виктора Шове, из всего, что мне удалось собрать, я заключаю, что между ними произошло что-то вроде семейной сцены перед тем, как Деф отправился на север с собаками. Он стал перед стариком-французом рядом с золотым лучом, и объявил, что они принадлежат друг другу. Вид он имел очень драматический. Глаза его горели, как передавал старый Виктор. Он говорил что-то о том, что только смерть нас разлучит. Между прочим, старый Виктор помнил, что он взял ее за плечо своей огромной лапой и потряс, говоря, «Даже после смерти ты будешь моей, и я встану из гроба, чтобы потребовать тебя». Старый Виктор отчетливо помнил эти слова. «Даже после смерти ты будешь моей, и я встану из гроба, чтобы потребовать тебя». Он говорил мне впоследствии, что золотой луч порядком таки испугалась. И что он, Виктор, отвел затем Деву в сторону и объяснил ему, что это плохой способ удержать золотой луч. Чтобы сохранить ее для себя, он должен забавлять ее и баловать. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что золотой луч была испугана. Сама она была жестока в обращении с мужчинами, тогда как мужчины всегда обращались с ней, как с чем-то хрупким, нежным и сверхделикатным, чтобы, не дай бог, не задеть ее. Она не знала, что такое грубость. Прежде чем дефолш Уолш, огромный бык в шесть футов четыре дюйма ростом, не схватил ее своей лапы и не заявил, что она принадлежит ему до самой смерти и после нее. А между тем в Даусоне в ту зиму находился музыкант. Эдкий макаронник, масляный тенор, итальяшка, да го! И золотой луч отдала ему свое сердце. Может быть, это было только ослепление, не знаю. Иногда мне кажется, что она в самом деле любила де Уолша. А может быть, она в конце концов склонилась к Даго-музыканту, так как Дэн напугал ее своими до смерти и встану из гроб. Но все это только догадки. Достаточно одних фактов. Он вовсе не был Даго. Он был русским графом. Это абсолютно достоверно. И он не был ни профессиональным пианистом, ни чем-нибудь в этом роде. Он играл на скрипке и на рояле и пел. Хорошо пел. но только для своего удовольствия и для удовольствия тех, перед кем он пел. У него, к тому же, были и деньги, но позвольте мне тут же сказать, что «Золотой луч» деньги не ставила ни во что. Она была легкомысленно, но грязи в ней не было. Но пойдем дальше. Она была обручена с Девом, и Дев должен был приехать первым пароходом, чтобы взять ее с собой. Это было летом 1898 года, и первый пароход ожидался в середине июня. И Золотой Луч боялась бросить Дева, а потом встретиться с ним. Весь план возник мгновенно. Русский музыкант граф был ее покорным рабом. Я знаю, что план составила она. Я это узнал впоследствии от старого Виктора. Граф исполнил ее приказания и сел на первый пароход к низовьям. Это была золотая ракета. На тот же пароход села и золотой луч. На него же села и я. Я ехал в Церкл Сити и был ошеломлен, когда увидел золотой луч на палубе. Я не видел ее имени в списке пассажиров. Она была все время с графчиком, счастливая и улыбающаяся. И я заметил, что в списке графчик значился с супругой. Так и стояла с супругой. Номер каюта и все прочее. Я впервые узнал, что он женат. Только никаких следов жены не было, если только золотой луч не сходила за жену. Я не думал, чтобы они поженились на берегу перед отъездом. Об этом, видите ли, говорили бы в Даусоне и держали бы парьет относительно того, что графчик отшил Дева. Я поговорил с баталером. Он знал не больше меня. Он даже не знал золотого луча, да к тому же был занят по горлу. Вы знаете, что такое юконский пароход, но вы не можете себе представить, что представляла собой золотая ракета, когда она вышла из Даусона в июне 1898 года. Так как пароход этот отплывал первым, то вез всех больных из госпиталя, всех цинготных больных. Кроме того, он, вероятно, вез не на один миллион кландайкского песку и самородков, не говоря уже о пассажирах, набитых как сельди в бочке, палубных пассажирах, индейцах, индианках и бесчисленных собаках. Кроме того, он был битком набит товаром и багажом. На передней и нижней палубе возвышалась целая гора багажа, выраставшая на каждой маленькой остановке. Я видел, как ящик погрузили в телепортеджи. и понял, что это такое, хотя и не догадывался о таившемся внутри у сюрпризе. Его водрузили поверх других вещей, но плохо укрепили. Помощник намеревался вернуться к нему снова, а затем позабыл об этом. Я в то время подумал, что мне почему-то знакома большая овчарка, которая взобралась на багаж и легла рядом с ящиком. Затем мы повстречались с Гленделем, плывшим в Даусон. Когда он салютовал нам, я подумал о том, что на нем находится Деф, спешащий в Даусон к золотому лучу. Я обернулся и поглядел на нее. Она стояла у перил. Глаза ее сияли, но она выглядела немного испуганной при виде того парохода и крепко прижалась к графу, как бы ища защиты. Ей незачем было опираться на него с такой уверенностью. А мне... незачем было с такой уверенностью воображать себе разочарование Дева по прибытии в Даусон, ибо Деву Уолшена Гленделя не было. Тут была целая масса обстоятельств, которых я не знал, но вскоре узнав Например, то, что эта пара не была повенчана. Через полчаса начались приготовления к венчанию. Из-за больных в кают-компании и Давки на палубе «Золотой ракеты» Наиболее подходящим местом на судне для совершения обряда сочли нижнюю палубу на носу. Там, между перилами и трапом, около кучи багажа с большим ящиком на верхушке и со спящей рядом с сундуком собакой, было свободное местечко. На пароходе находился миссионер, намеревавшийся сойти на ближайшие остановке в Игл-Сити, и потому они должны были не откладывать и воспользоваться его присутствием. Вот это-то они и собирались сделать, то есть обвенчаться на пароходе. Но я опережаю события. Причина, почему Дэв Уолш не был на Гленделе, заключалась в том, что он находился на золотой ракете. Вот как это было. Проволандовшись в Даусоне ради золотого луча, он спустился по льду до Мамоновой речки. Там он нашел дески Бернса, так хорошо распоряжавшегося на прииске, что его присутствие вовсе не требовалось. Поэтому он погрузил в сани немного провианта, запряг собак, взял с собой одного индейца и направился к озеру неожиданностей. Он всегда имел пристрастие к этой местности. «Может быть, вы знаете, что потом с прииском ничего не вышло, но в то время перспективы были хорошие». И Деф начал строить барак для себя и для нее. Это и есть тот барак, в котором мы ночевали. Когда он покончил с этим, он отправился на охоту за оленями к разветвлению Тили, взяв с собой того же индейца. И это случилось таким образом. Налетел внезапно мороз. Ртуть упала до сорока, пятидесяти, шестидесяти градусов ниже нуля. Я помню этот мороз. Я тогда был на сороковой миле. Я даже точно помню день. В одиннадцать часов утра спиртовой термометр на складе компании НАТ и Т опустился до семидесяти пяти градусов ниже нуля. В то утро около дельты Тиле, Дэф охотился на оленей с этим своим проклятым индейцем. Я все впоследствии узнал от самого этого индейца. Мы потом вместе совершили переход по льду до ДДЭ. В то утро господин индейец провалился сквозь лед и намок до пояса. Разумеется, он тут же стал замерзать. Правильнее всего было разложить костер, но Деф был буйволом. Было всего полмили до лагеря, где костер уже горел. К чему разводить другой? Он взвалил господина индейца на плечи и пробежал с ним полмили. А термометр показывал минус семьдесят пять. «Вы знаете, что это значит?» «Самоубийство. Другого названия для этого не подыщешь. Ведь этот индейский козел весил 200 фунтов, а Дэв пробежал с ним полмили. Разумеется, он отморозил себе легкие. Они, вероятно, замерзли окончательно. Это было безумием, кто бы это ни сделал. И вот, пролежав несколько недель в ужасных мучениях, Деф скончался». Индейц не знал, что ему делать с трупом. При обыкновенных условиях он зарыл боевое дело с концом. Но он знал, что Дефоулж — большой человек, стоящий много денег. Важный белый человек. Он также видел, как тела важных белых возили в повозке по всей стране, точно они представляли собой какую-нибудь ценность. Поэтому он решил отвезти тело Дева на сороковую милю, где у Дева была штаб-квартира. Вы знаете, как в той стране образуется лед под корнями травы? Так вот, индеец зарыл Деву под пластом земли в фут толщиною. Короче говоря, положил его в лед. Дев мог пролежать там тысячу лет и все же остаться прежним Девом. Это все равно, что холодильник, понимаете? Затем индеец приносит из барака на озеро неожиданности и большую пилу и мастерит доски для ящика. Потом, в ожидании оттепели, он идет на охоту и добывает около десяти тысяч фунтов оленины. Мясо он тоже кладет в лед. Настал оттепель. Тили вскрывается. Тогда он строит плот, грузит на него мясо, большой ящик с девом и свору собак, и все это едет вниз по Тили. Плот застрял в древесном заторе и простоял два дня. была палящая жара и господин индеец едва не лишился своей ленины поэтому прибыв в телепортаж, он рассчитал что пароход пойдет быстрее чем плот он перенес свой груз и вот мы с вами на нижней палубе золотой ракеты золотой луч собирается венчаться а дефолш в своем большом ящике заслоняет ее от солнца да Тут было еще нечто, о чем я совсем позабыл. Неудивительно, что мне показалась знакомой собака, севшая на пароход в телепортадже. Это был Пиелет, вожак Де Волша, его любимец, тоже свирепый боец. Он лежал около ящика. Золотой луч заметила меня, подозвала к себе и познакомила меня с графом. Она была прекрасна. Я был так же безумно влюблен в нее, как и прежде. Она улыбнулась мне в глаза и сказала, что я должен расписаться в качестве одного из свидетелей. Отказать ей не было возможности. Она была ребенком, жестоким, как бывают жестоки только дети. Кроме того, она сообщила мне, что у нее имеются единственные в Даусоне две бутылки шампанского, вернее, бывшие вчера в Даусоне. и раньше, чем я мог что-либо сообразить, я был принужден выпить за здоровье ее и графа. Все столпились вокруг. Капитан парохода очень набивался в нашу компанию. Я полагаю, он хотел добраться до вина. Это была веселая свадьба. На верхней палубе собрались госпитальные больные, все одной ногой в гробу, и смотрели. Индейцы тоже влезли в круг, Рослые молодцы со своими ребятишками и Кво, не говоря уже о двадцати пяти ворчащих волкодавах. Миссионер поставил перед собой брачную пару и приступил к обряду. В этот самый момент, на самой вершине груза, началась собачья ссора. Между этом лежащим подле большого ящика, и белошерстным чудовищем, принадлежавшим одному из индейцев. Ссора вовсе не была шумной, псы только ворчали друг на друга и издали, тявкая один на другого через большие промежутки, знаете, как бы переругиваясь. «Ан, не посмеешь! Ан, посмею!» Шум был несносен, но все же можно было слышать голос миссионера. Было нелегко добраться до обеих собак, разве только с другой стороны кучи. Но на той стороне, видите ли, никого не было, так как все следили за церемонией. Даже и тогда все сошло бы благополучно, если бы капитан не запустил в собак дубиной. Это и испортило все дело. Заметьте, если бы капитан не бросил этой дубины, ничего бы не произошло. Миссионер как раз дошел до того места, где говорится в болезни и здравии, и до тех пор, пока смерть нас не разлучит. И как раз в этот момент капитан бросил палку. Она попала в пилета, и в этот самый момент белая скотина бросилась на него. Причиной была палка. Тела собак ударились а ящик, и он начал медленно скользить вниз с кучи багажа. Нижним концом вперед. Это был большой, продолговатый ящик, и он скользил медленно, пока не стал перпендикулярно. И тогда стремительно понесся вниз. Зрители с этой стороны круга едва-едва успели отскочить. Золотой луч и граф на той стороне круга стояли лицом прямо к ящику. Я и миссионер спиной. Ящик упал, по-видимому, с высоты десяти футов и ударился о палубу узким концом. Теперь вспомните, что никто из нас не знал о смерти Дэва Уолша. Мы думали, что он едет на Кленделе по направлению к Даусону. Миссионер отскочил в сторону, так что золотой луч оказался прямо против ящика, когда тот грохнулся. Все произошло, как на сцене. И нарочно нельзя было лучше выдумать. Он ударился концом, нижним концом, и вся крышка ящика отлетела. И из него выпал Дэв Уолш, наполовину завернутый в одеяло. а его желтые кудри развивались и ярко сверкали на солнце. Стоя на ногах, он кинулся прямо к золотому лучу. Она не знала, что он умер, но ошибиться было невозможно, ведь он два дня простоял на древесном заторе. Ясно было, что он встал прямо из гроба, чтобы потребовать ее себе. Возможно, она так и подумала. Как бы то ни было, она застыла, словно оцепенела. и не могла пошевелиться. Она как будто увяла и глядела на деву Уолша, пришедшего за ней. И он взял ее. Казалось, точно он простер к ней руки. Но так или иначе они вместе упали на палубу. Мы должны были оттащить труп деву Олша, чтобы добраться до нее. Она упала в обморок, но было бы лучше, если бы она никогда от этого обморока и не очнулась. ибо, придя в себя, она начала кричать, как кричат сумасшедшие. Она кричала часами, пока не выбивалась из сил. О да, она выздоровела. Вы видели ее вчера и знаете, насколько она выздоровела. Она, правда, не буйная, но живет во мраке. Она думает, что поджидает Деву Уолша и действительно ждет его в бараке, который он для нее выстроил. Теперь она уже не изменяет ему. Вот уже девять лет, как она хранит верность Деву Уолшу, и, по-видимому, будет верна ему до гроба. Лон Макфен отвернул край одеяла и приготовился залезть под него. — Мы каждый год доставляем ей провианты, вообще не упускаем ее из виду, — прибавил он. Однако вчера ночью она впервые меня узнала. «Кто это мы?» — спросил я. «О!» — был ответ. «Граф, старый Виктор Шове и я. Знаете, мне кажется, что граф — единственный, кто действительно огорчен этим. Де Фолш никогда не знал, что она ему изменила. А она не страдает. Ее безумие милостиво к ней». Я молча пролежал минуту под одеялом. «А граф все еще здесь, в стране?» — спросил я. Ответа не было. Я услышал мерное дыхание и понял, что Макфен уснул.